иви район Эннес окружала стена которая все времена когда отец друса прибыл в линвиногр уже была старой за ней располагалась довольно большая территория прилегавшая к порту потому ее потеря оказалась тяжела для города однако никто не осмеливался подвергать сомнению решения совета даже если они казались лишенными смысла Впрочем, на фоне последних событий Друс невольно стал допускать возможность того, что многое видится бессмысленным, только ему одному, тогда как для Заминов и Перусов смысл настолько очевиден, что дополнительных объяснений не требуется. В район можно было попасть через одни из трех ворот, которые день и ночь охраняли гвардейцы. Друс с детства был уверен, что вооруженные Замины поставленный дам для того, чтобы никто не проник внутрь и только сейчас понял, что все наоборот, чтобы никто не вышел наружу. Периодически кто-то пересекал границу замурованного квартала. Иногда это были отважные перусы, которые с благословения Совета в течение многих лет безуспешно пытались наладить диалог с тульпами или же это были техники, занимавшиеся обслуживанием трансформаторов. Район пересекала одна из главных биатрических линий, снабжающих энергией порт. Изредка здесь бывали и патрули гвардейцев, о чем упоминал Ракам. Пожалуй, впервые в истории Линвиногра в закрытый район Энос вошел человек. Ракам остановился у ворот и протянул Друсу пакет сухарей, завернутых в лист Абадо. «Воды здесь полно», — сказал он. «Но у тебя могут возникнуть проблемы с нахождением еды. Сухари помогут тебе выжить. Я буду связываться с тобой по таблотессору, раз в день на закате». Друз посмотрел на Ракама с сомнением. Такие разговоры требовали предварительной синхронизации коммуникаторов. На практике означало, что следует открыть свой таблотессор и коснуться им таблотессора того, с кем предполагалось поддерживать связь на расстоянии. Только так устанавливалась прочная связь, и обе стороны узнавали таблотессорные образы друг друга. Иначе связь была совершенно невозможна. «Мы никогда так не общались. Может, нам нужно...» «Не нужно, господин книга-дроба. Я и без этого обойдусь». Друс понял, что Ракам использует любую возможность, чтобы дать ему понять, как мало он знает об истинных возможностях жителей города, посеять в нем страх и неуверенность, гася последние искры отваги. Такой, несомненно, действенный прием ослабления воли имел целью превратить его во внушаемое и послушное орудие совета. Однако Друс начинал понимать этот механизм и чувствовал, что, несмотря ни на что, способен сопротивляться. «У тебя есть для меня какие-нибудь советы или указания?» — спросил он Ракама. «Где лучше всего начать поиски?» «Если б я знал, то не нуждался бы в тебе. За дело». «Ага, вот что, не дай себя убить. Во всяком случае, не сразу». Ракам басовито хихикнул, довольный собственной шуткой. Охранники смеялись вместе с ним, когда закрывали ворота. Стальные створки с грохотом захлопнулись, и тяжелый засов сдвинулся с металлическим скрежетом на свое место. Друс приложил ухо к воротам и услышал, как Ракам спрашивает охранников. «Сколько?» 15 на то, что не доживет до вечера», — ответил один из них. «Вставлю еще 10 добавил второй. Друс отскочил назад, как ошпаренный. Не это он хотел услышать. Страх смешался с бессильной злобой. Они хотят развлечься за его счет, и он никоим образом не может помешать им в этом. Друз стиснул зубы, повернулся и беспомощно посмотрел на разрушенный квартал, на рухнувшие дома, поросшие мхом и травой, медленно тонущие в мутной воде, вышедшие из берегов зеленых каналов, и на ближайший заболоченный парк с подтопленными деревьями, зарослями плавающих лиан и разросшимися кустарниками, практо, торчащими над водой, благодаря высоким надземным корням. А потом перевел взгляд на нависший над всем этим полупрозрачный пласт, состоящий из множества заходящих друг на друга мыслеформ, созданных тульпами. Существа кружили, оплетая себя лентами мыслей материи, постоянно перестраивали структуру пласта и вместе с ним переливались в лучах полуденного солнца, словно облитые жидким невесомым золотом. Друз порой встречал тульпы в других частях города, но знал, что чаще всего они пребывают именно здесь и что никому не известно, чем на самом деле они занимаются. Они вроде бы знают языки, на которых говорят в Линвиногре, и умеют ими пользоваться, но делают это крайне редко. А те, кто их слышал, утверждают, что речь тульпы лишена всякого смысла. Ходят слухи, что они иногда подлетают к случайным прохожим и просят что-нибудь абсурдное. Цветой камень, кусок расколотой черепицы, очищенную от коры ветку или зуб. Когда же кто-нибудь пытается дать им этот предмет, тульпы ничего не берут. Как будто слова для них имеют иное значение, и на самом деле они имеют в виду совсем другое. Друс знал тульп с детства, но так и не сумел привыкнуть к их присутствию и внешнему виду. Мало утешало мысль, что Замины и Перусы, скорее всего, разделяют его чувства. Тульпы жили в этом городе, но так будто кроме них в нем больше никого не было. Они ни на что не обращали внимания. Друс никогда не слышал, чтобы Линвиногри нашли мёртвую тульпу. Они летали, строили свои мыслеформы, так заумно магистры называли их воздушные творения и суетились, делая свою непостижимую работу. Они напоминали огромные костяные колокола, из которых сверху торчали длинные шипы с утолщениями, подобными нанизанным бусинкам, а снизу росли 12 сегментарных и покрытых панцирем щупалец. Довольно часто тульпы Возмывали в небо, создавали вокруг своих тел шар стекловидной энергии, мгновенно набирали огромную скорость и исчезали из виду. Точно так же они внезапно появлялись в поле зрения, резко сбавляли скорость и, рассеивая стекловидный покров, падали на город. Куда они улетали? Откуда возвращались? Возможно, посещали свою легендарную висячую крепость Унакро? Друз дрожал от страха. Он смотрел на тульп танцующих среди своих мыслеформ и не мог пошевелиться. Его переполнял хаотический вихрь вопросов. «И что теперь? Что он должен сделать? Почему Ракам сказал, что он такой же, как отец? Существует ли на самом деле неизменник? Если да, то как его найти и как выжить?» Однако друс не верил, что ответ на любой из этих вопросов чем-либо ему поможет. Надежда, которую пробудили в нем гвардейцы, освободив из плена, бесследно исчезла. Остался лишь горький привкус тревоги и растерянности. Эти чувства, конечно, можно было бы подавить, но Друс не собирался этого делать, потому что у мертвых не бывает целей. Вдруг в разгар очередного приступа смятения появилось нечто неподвижное, внушающее доверие, что-то вроде твердого лучика иния, с которого начинает замерзать покрытый волнами пруд. Было в этом нечто знакомое и в то же время странное, необычное, излучающее неведомую силу. Кто-то чужой вызывал его с помощью коммуникатора, и Друс не мог противиться успокаивающей силе этого зова. Друс открыл таблотессор. В окошке коммуникатора он увидел большую каплю воды, восхитительно круглую, потрясающую своим совершенством. Она падала и в то же время неподвижно висела в воздухе. Друс начал неподвижно падать вместе с ней. У него закружилась голова. «Кто ты?» — спросил он изумленно. Капля сморщилась, словно друс дунул на ее гладкую поверхность, и мелкая рябь сложилась в слова. «Кто ты?» «Я?» — рефлекторно спросил друс, и капля исчезла, оставив его с этим вопросом. Он закрыл таблотессор, и в тот же миг внутреннее смятение потеряло свой накал. Чутье искателя Ксула, до сих пор притупленное страхом и растерянностью, пронзило Друса, как молния. Он на все взглянул по-другому. Без сожаления он оставил квартиру в Апалабии мертвого брата, навязчивую тень отца, Минура, Теннона и Хемеля, которых считал друзьями, хотя, вероятно, они никогда ими не были. Заговоры и интриги совета. Ракамас, его пари и вообще всю жизнь блин Линвиногре, городе которого не понимал, потому что всегда держался только в дорожек. Возможно, это был единственный способ выжить здесь, но пришло время сойти с безопасной колеи. Он двинулся вперед, взглянув на район Энос, обостренным чутьем искателя, и восхитился красотой увиденного. Материализация артефактов Ксула в этой части города случалась не реже, чем в других районах, но в течение многих лет их никто не убирал, так как здесь они никому не угрожали, а кроме того, это было бы слишком опасно. Друс воспринимал их как бесчисленные скопления световых объектов, либо отдельные фигуры, переливающиеся разными цветами, созвездия раскаленных частиц, слегка мерцающих неглубоко под землей, в стенах зданий или образующих сложные узоры выли на дне канала. Друз свернул налево по широкой дуге, обогнул болотный парк, частично охваченный двумя пересекающимися временными сферами, образованными свернутой в спираль группы Ксула, и оказался на затопленной улочке. Он обследовал окружающие его местность и, пробираясь по колено в воде, медленно двинулся вперед. Нужно было найти хороший наблюдательный пункт. Желательно, чтобы это было высокое и в меру прочное здание, которое не обрушится ему на голову, когда он туда войдет. Много раз ему приходилось возвращаться, петлять и протискиваться сквозь узкие проходы или приплывать через затопленные помещения, потому что путь преграждали колышущиеся стены затвердевшего воздуха. Столь острые, как зубы Осинаки, что способны разрезать тело на куски при легчайшем порыве ветра. Но шаг за шагом, хлюпая по теплой изумрудной воде с цветущими водорослями и зеленоватыми медузами Экма, друз приближался к тому, что казалось многообещающим. К угловатому сооружению, возвышавшемуся над руинами. С близкого расстояния оно оказалось старой приземистой башней, квадратной в сечении, сложенной из крупных, точно подогнанных камней. Башня внушала доверие, хотя внутри была пуста. Лишь вдоль ее стены поднималась вверх замшелая винтовая лестница. Друс осторожно поднялся по ней. Лестница вела к проему в потолке, открывавшему проход на плоскую крышу, заросшую высокой травой. Друс подошел к краю и прислонился к разрушенным ветрам и осыпающимся зубцам. Башня была не особо высокой, этажа на четыре, но в этом пейзаже среди развалин напоминал ствол чахлого дерева, торчащий среди заполоченных трав. Она нависла над широкой заводью, некогда, должно быть, являвшейся перекрестком двух каналов. Впереди, за несколькими затопленными кварталами, друс заметил стену, окружавшую район, а за ней высокие портовые краны, широкие крыши складов, мачты и трубы самых больших кораблей. Он повернулся, чтобы окинуть взглядом путь, который ему пришлось преодолеть, чтобы добраться до башни. Тот вышел короче, чем казалось. Друз даже увидел болотистый парк, примыкающий к стене Эноза, за которой возвышался лес трубодомов района Практо, частично заслоненный внушительной громадой Апалабия. Окна квартиры Друса выходили на Саллас, поэтому у него никогда не было возможности наблюдать энос сверху, а жаль, потому что это был бы хороший наблюдательный пункт, а расположение района навсегда врезалось бы в память, что сейчас было бы не лишним. Друс кинул взгляд в сторону Саласа, прячущегося за ним Унтуса, присутствие которого выдавала только темная пирамида компостной станции, превосходящие по высоте все здания в той части города, и поискал взглядом золотой купол Аполлабия, парящий в небе. Он висел далеко, над посевными полями Тамора, а потому его непрестанный следящий взгляд ощущался намного слабее, чем обычно. С трудом перебираясь через руины, друс согрелся и ненадолго забыл о промокшей одежде. К счастью, он уже успел немного просохнуть, но знал, что его еще ждет холодная ночь. Друс достал сухари, которые получил от Ракама, и спрятал под блузой на животе, чтобы они не занимали рук. Достал один и начал хрустеть. Сухари были вкусными, питательными и так ловко испеченными, что очень медленно впитывали в воду, потому можно было не беспокоиться о том, что они намокнут. В то же время они были настолько твердыми, что приходилось беречь зубы и неторопливо размалывать массу во рту. Хрустя сухарем, друс стоял в лучах заходящего солнца, подставив себя под сильные порывы теплого ветра, дующего с озера, и с все большим интересом разглядывал тульп. До сих пор ему казалось, что зыбкий слой мыслеформ парит над всем энозом. И только сейчас он заметил, что все не так. В воздухе висели четыре больших скопления тульпы и мысли материи, и десяток поменьше, разбросанных над районом. Они не перемещались, постоянно занимали одни и те же позиции. У Друса не было причин искать смысл в действиях созданий, существование которых ускользает от любых попыток его понятия, но инстинкт и опыт подсказывали, что в этом что-то кроется. Друс закрыл глаза, совершил нехитрый ритуал, чтобы очистить разум, максимально обострил чутье искателя сулу и охватил Энос лучом усиленного восприятия. Мурашки пробежали по спине. Тульпы и пласты мысли материи точно накладывались на мерцание созвездия Ксулу. Почему-то тульпы плели свои мыслеформы точно над материализованными вспышками и сквала, но еще более странным было то, что у этого правила было одно исключение. Самая большая и плотная группа тульп висела над местом, где не было Ни одного ксуло. Заинтригованный он быстро сузил луч восприятия и сосредоточил его на этом небытии бездонном, ошеломляющим небытии. Там уж что-то было то, чего Друс не мог разглядеть. Друс отключил чутье искателя и задумчиво почесал затылок. Если это не изменник, то его слишком легко найти, обладающий сознанием Ксула которая заставила Заминов покинуть Энос и до сих пор внушает им такой страх, что они боятся сюда вернуться, должно быть спрятано получше. И тут до Друса дошло. Он понял смысл топорной шутки Ракама. Замин знал, что Друс без труда найдет это ксула, которая даже не прячется. В этом нет необходимости. В конце концов, именно его все боятся. На что, вероятно, есть веские причины. Очевидно, что и перусы, и замины хорошо знают местонахождение неизменника, но от этого им не легче, так как сделать с ним они ничего не могут. Неизменник такой же неприкасаемый, как и Аворо. В свою очередь, отправить друса в Энесс, это отличный способ избавиться от последнего человека в городе и между делом, проверить, как Ксула отреагирует на его присутствие. Совет хорошо все спланировал, а Друз послушно принял эту игру, так как ему не оставили выбора. И все же он ни о чем не сожалел. Теперь, когда появилась тень вероятности, что неизменник реально существует, Друса охватило острое желание добраться до него, увидеть и понять, что он есть на самом деле. И Друз дал волю своему безудержному любопытству, которое не могла остановить даже вероятность того, что это может быть последним поступком В его жизни, не обращая внимания на приближающиеся сумерки, он спрятал сухари под блузой и спустился по замшелым ступеням башни. Друз вновь оказался на затопленных улицах, обогнул башню, переплыл завод и двинулся к порту. Самое большое скопление тульпы мысли материи висело над комплексом типовых заминских зданий. От большинства из них остались лишь потрескавшиеся стены, окружавшие груды поросших травой обломков. Друс миновал зигзагообразную линию подземных ксула, которые так сильно искривляли пространство, что даже мельчайший из них было способно вывернуть его наизнанку, а затем забрался на ближайшую руину. Бездонное небытие находилось рядом. Друс ощущал его, но не знал, как к нему подобраться. Чуть выше из стены торчал обломок оторвавшейся лестницы. Сохранилось всего несколько ступеней, но если бы удалось подняться на них, то оттуда можно было бы добраться до пролома в стене, который вел вглубь развалин. Друз подпрыгнул и, перебирая ногами, с трудом подтянулся вверх. Он не верил, что ему это удастся, но явно недооценил свою решимость. Кряхтя и пыхтя он поднялся по лестнице, а потом долго лежал на спине. Вглядываясь в темнеющее небо, пытался успокоить дыхание. Наконец Друс встал на нетвердые ноги и заглянул в проем. К своему удивлению, он увидел обширное помещение с хорошо сохранившимся полом и неповрежденным потолком, покрытым пятнами грибка. Он неуверенно шагнул внутрь, с каждой минутой становилось все темнее. Друз понимал, что без жара фонаря или грибницы ему не следует продвигаться дальше, однако не мог остановиться. Ульц стучал у него в ушах, когда он нервно искал спуск вниз и не находил. Быстрым шагом он пересек комнату и в сгущающемся мраке стал ощупывать стены. Безрезультатно. Там ничего не было, только грубая стена, с которой лоскутами отслаивалась влажная штукатурка. Друз решил выйти из помещения, обойти здание и попытаться проникнуть в него с другой стороны. Это показалось ему разумным и улучшило настроение. Довольный собой, он повернулся и двинулся к пролому, через который вошел сюда, но успел сделать всего несколько шагов, потому что пол с треском рухнул, и друс упал на влажную темноту. Раздался грохот, и друс оказался под водой. Он потерял ориентацию и в ужасе не знал, с какой стороны надо выныривать. В панике стал двигать ногами, пока голова не оказалась над поверхностью воды. Друс спазматически закашлял до боли в легких. Темнота отвечала громким эхом, когда все стихло, прямо перед друсом с хлюпанием всплыл бледный молочный свет. В тот же миг он почувствовал, что вода становится все гуще, как сироп или застывающее желе. Ошеломленный он боролся с ее растущим сопротивлением, пытаясь удержаться на плаву. Бледный свет приблизился и что-то уцепилось за друса выхватила его из мгновенно затвердевшей воды и тут же осторожно поставила на совершенно твердую поверхность. Молочное сияние усилилось. Друз застонал и присел на корточки, на воде которая превратилась в стекло. Почти половину просторного помещения с арочными перекрытиями занимала мощная заминская матка, сияющая изнутри бледным светом, игравшим под кожей молочным мерцанием. Ее глаза, напоминавшие однородные белые шары без зрачков, источали яркий свет, но источником холодного свечения был большой угловатый предмет, четко вырисовывающийся в глубине ее широкой груди. Ядро бездонного небытия. Неизменник. «Наконец — Наконец-то! — босовито пробормотала матка. Друз почувствовал, как под воздействием ее голоса у него дрожат кости. «Не двигайся!» Друса пронзила жгучая боль, которая исчезла так же быстро, как и появилась. «Так гораздо лучше!» — заявила она, хотя Друс понятия не имел, что она хотела этим сказать. «Что ты со мной сделала?» «Я выжгла наблюдение Ракама. Эта обезьяна думает, что умнее меня!» Но ты разговаривай не с оболочкой, которую я использую, а со мной. Таких, как я, называют неизменниками, потому что они появляются в фиксированной неизменной форме, имеют собственную волю, и по мере их движения мир застывает на месте, вода затвердевает, и время останавливается. Я слышал о вас, но всю жизнь думал, что это просто детские сказки. Тогда ты такой же тупой, как эти земноводные обезьяны, и пауки-переростки». Друс не обиделся. Откровенно говоря, он был о себе даже худшего мнения. «Ты говоришь о Заминах и Перусах?» «Ну, раз они так себя называют...» «Я думаю, что они превосходят меня во всех отношениях». «Ерунда! Ты же человек! Они не могут конкурировать с тобой!» «Правда?» Я вижу, ты мало о себе знаешь. Это здорово. Просто замечательно. Я не понимаю. Я тебе все объясню. Как тебя зовут? Друс? Приветствую тебя, Друс. Можешь звать меня Иви. Подожди, ты тот самый известный искатель Ксула? Не буду этого скрывать. Ты знаешь, что твоя деятельность вредна? — Не для жителей города. — Которого? — Друз потрясенно замолчал. «Лин — лин виногра спросил он, наконец, тихо, словно сам уже не был уверен, где прожил более пятидесяти лет своей жизни. — А как же остальные? Их судьба тебя не волнует? — прогремел Иви. — Их здесь больше? — Десятки но все они проистекают из шагающего порта квал, а вы сдерживаете его пост, блокируя пласты реальности и замедляя миграцию сознания. — Ты говоришь загадками, я думал. — Лучше перестань это делать, потому что у тебя ничего путному не получается. Квал перемещается на ногах импульсов, которые материализуются в разных мирах, закрепляются в них и обеспечивают ему непрекращающийся дрейф. Нейтрализуя ксуловы, устраняете зацепы и замедляете его движение. Это создает вредное сцепление, приводит к отскокам и всплескам энергии. Совсем недавно один из них убил много жителей этого города. Друс оцепенел. Это было слишком, он должен был убедиться. Ты говоришь о том... «Мощном импульсе, который несколько дней назад случился в Линвиногре?» — спросил он с недоверием. — Да, — подтвердил Иви. — Это ваша работа, твоя и твоих коллег, которые добросовестно снимают зацепы к сулу Потрясение лишило Друса речи. Его жизнь оказалась подвешенной в воздухе. В ней не было ничего реального, а ложь, в которую он верил, обладала убийственной силой. Он сломался. Как он будет жить дальше, зная, что стал причиной смерти собственного брата? «Прекрати», — рявкнул Иви. «Оставь эти сантименты, у тебя нет на это времени. Ты ему больше не поможешь, но ты можешь помочь мне и всем городам, проистекающим из квала». Друс с усилием поднял голову и взглянул в белые глаза матки. «Я?» «Ты, друс, ты...» Если бы ты был пауком или обезьяной, ты бы не прожил в здесь слишком долго. Большинство из них я убиваю сразу после того, как они пересекают ворота. Я могу свободно манипулировать ксула и, скажем так, умею творчески использовать их убийственные свойства. Я оставляю в покое только тех, кто пытается поговорить с тульпами, потому что меня забавляют их усилия, а также техников, обслуживающих биотрическую сеть. Почему? «Я ее использую. Я подключился и подслушаю разговоры по таблотессорам». «Это возможно?» «Разумеется. И очень просто. Когда-нибудь я покажу тебе, как это делается, но сейчас есть более важные вещи». Я обрадовался, увидев, что они впустили сюда человека, потому что не знал, что в этом городе есть еще люди. Наблюдая за линвиногром на уровне таблотессоров, трудно это понять. Уже нет, я последний. Но хорошо, что ты вообще есть. Обезьяны и пауки не видят в этом проблемы. Они не хотят понимать, что сами привели к тому, что их жизнь оказалась под угрозой. Им не виден ущерб, нанесенный другим городам, проистекающим из порта квал хотя это совсем не мешает им развлекаться во время карнавалов Таббата. Однако дела обстоят все хуже. По краям этой реальности накапливаются такие мощные заряды, что недавний импульс покажется безобидной биатрической искоркой. А в Линвиногр прибывают все больше наблюдателей из других эманаций квала. А мне какое до этого дело? Пусть хоть полностью сотрут этот город с поверхности Усимы. — пробормотал Друз. — Если бы это было так просто... — А разве нет? — Это ничего не даст. Слишком много зацепов пропало. Ты должен чувствовать это так же ясно, как и я, потому что ты человек, и твое сознание существует на многих уровнях. Вот почему я хотел, чтобы ты добрался до меня. Я подталкивал тебя и нейтрализовал все ловушки, с которыми ты столкнулся в Эннезе. Друс раздраженно фыркнул. «Это капля воды в таблотесре? Это был ты, да?» «О, нет. Я действовал гораздо тоньше. Это было что-то другое. Мощное послание, но я не знаю, кто его послал». «Неважно. Я все равно не понимаю, о чем ты говоришь, и не буду тебя помогать. Пусть передохнет весь виногр. Голова матки склонилась над Друсом, словно Иви хотел получше рассмотреть его. Неизменник пробормотал что-то непонятное, а потом сказал. «Я подозреваю, что твое восприятие сильно искажено, и ты воспринимаешь все неправильно. Отсюда и происходит большинство твоих проблем. Но это можно исправить». «Как?» — неуверенно спросил Друс. «Стань моим учеником». «Зачем?» Я научу тебя смотреть и понимать. — Сам справлюсь. — Я так не думаю. Ты даже не заметил, что Ракам поставил наблюдение за тобой. Мы изменим это, и ты сделаешь нечто полезное в рамках упражнений. — Могу я отказаться? — Можешь, но я не думаю, что у тебя есть выбор. Друз тяжело вздохнул. Он знал, что Иви прав, его жизнь полностью разрушена, так что теперь ему оставалось всего два выхода. Он мог оставить все как есть и позволить кому-то вроде Ракама завершить его страдания или принять предложение того, кто поможет ему собрать отколотые части воедино. Собрать в новое, иное целое. Даже если Иви солгал, чтобы использовать его в своих целях, друс должен был... Попробовать эту вторую возможность так, как чувствовал, что, несмотря ни на что, все еще хочет жить.